Канзака Хадзиме. Рубаки Том 9. Магический меч Безельда. Глава 1. Где же ты, магический меч? Чистый, почти насмешливый звон раздался в воздухе, когда меч с невероятной лёгкостью разлетелся на куске. «Чего? А-а-а-а!» Смущённый возглас Гаури был заглушён душераздирающим воплем гида. «Эй, ты! Ты что творишь?» ты, то ли, как что сломал легендарный меч деревни. <с desserts> Он направился к нам со смесью ярости и страха на лице. "Ты о чём говоришь? <слушай> Огрязнулась я. Что же это за меч, который ломается стоит только опереться на него?" "А <с cafes> легендарный." Ага. Лицо гида резко побледнело от моего ответа. "Э-э, ну это, это, ну, это как раз одно из его легендарных свойств. Да чёрта с два. <Then who gerekiyor>. <Kristen> Полное праведного негодования мой кулак впечатался в его лицо с хлюпающим звуком. Оружие из легенд. Некоторые оружия столь знаменито, что его имя узнают в мгновение ока. Костяной посох владыки демонов, меч сияющего дракона Софиида, клянок Аルメки, который наносит урон лишь на стрельном плане, легендарный ураганный меч, столь острый, что может пронзить даже чешую дракона Димоса и так далее. Но дело в том, что если не брать во внимание простые мечи, временно усиленные чарами или камнями, то далеко не каждый день можно найти легендарное магическое оружие, просто лежащее и ждущее, чтобы его забрали. Это так, если, конечно, не верить слухам. Где-то есть пещера, в которой покоится зачарованный меч, ожидающий, пока не появится тот, кому судьбой предначертано владеть им. Странный культ, расположенный незнамо где, что втайне хранит изумительный меч. Или озеро, лежащее в кто знает какой стране, где вы можете шурнуть в воду обычный меч, и прекрасная леди, появившаяся из воды, отдаст вам легендарный клинок. Ну или самый распространённый вариант, где кто-то в какой-то камень воткнут какой-то меч, и он станет вашим, если вы сможете его вытащить. В самых запученных случаях мечи воткнуты в камни прямо возле деревень и городов. Все поддельные, конечно же. Почти все они засажены туда самими жителями. Если вы спросите почему, Они ответят, что сделали это, чтобы привлечь в деревню посетителей. Другими словами, они создают дешёвый туристический аттракцион с круто выглядящими мечами, как бы воткнутыми в камни. Кое-где даже берут плату за возможность посмотреть или за возможность испытать свою удачу и попытаться вытащить меч. Ага, как в той деревне, которую посетили я и Гаури. Ах, как же бесит. Я не ожидал, что это и в самом деле будет настоящий легендарный меч, но всё же Все деревенские как будто сговорились в попытке залезть к нам в карман. Ну, не в прямом смысле, но чёрт побери! Это меня раздражает. Вырубив гида, Гаури и я возвращались в таверну в городе, чтобы перекусить и обсудить наши дела. «Успокойся! Гневом ты ничего не добьёшься!» Произнес Гаури с полным ртом жареного лососи. Он сидел напротив меня и абсолютно безмятежно чавкал. «Хватит говорить так, как будто тебя это не касается!» Бросила я, потянувшись за кусочком цыпленка на пару. Те же, знаешь, это всё ради тебя. Мы ищем тебе новый меч. Именно так. Гаури и её странствовали по миру в поисках нового магического меча. То он мог быть, пожалуй, самым тупым человеком в мире, но навык владения мечом Гаури Габриева был непревзойдённым. Когда-то у него было могучее оружие, называемое Мечом Света, которое могло нанести урон даже мазоку. Но он потерял его некоторое время назад в ходе конфликта, причиной которого была я. Вот почему мы путешествовали от деревни к деревне вслед за слухами в поисках замены. «Но не думала же ты найти легендарный меч так просто, верно?» «Конечно нет. Если бы я мог его найти любой, он бы не стал легендарным. Ну, в общем, мне и обычный меч сойдёт». «О чём ты говоришь?» Я крепко сжала правую руку Гаури, галя на него сверкающими глазами. «Я знаю, что ты великолепный мечник, но даже ты не всесильный». Медленно, с подтяжка, я начала перетаскивать левой рукой кусочки жареного лосося в мою тарелку один за другим. "А если у тебя будет всего лишь обычный меч", продолжила я, удостоверившись, что его внимание приковано ко мне. "Ты ничего не сможешь сделать против Мозоку или Призраков. Кроме того, ты так и не сумел справиться со своими рефлексами на работанноми с мечом света. Я смотреть на это не могу, аж в дрожь бросает. Ты же помнишь, как ты сражался с Магом и попытался разгромить его с ею ещё стрелу, да? Ты чуть от пламени сгорел". Я? Видимо, он забыл. Я вздохнула. Ладно, в любом случае, я не смогу спать спокойно до тех пор, пока у тебя не будет магического меча. Ну а разве мы не можем просто купить его вместо того, чтобы искать? В той магической лавке, куда мы недавно заглядывали, было много мечей? Слушай, эти мечи были зачарованы, чтобы сделать их чуточку острее или крепче. Я бы очень удивилась, если бы ты смог даже поцарапать призрака таким мечом, не говоря уже о том, чтобы разрубить приближающиеся заклинания. А против настоящего мазоку? Этот меч будет абсолютно бесполезен. Другими словами, если тебе нужен приличный магический меч, ты должен пойти и найти его. Сам? Приличных магических мечей в лавках не продают? Конечно же, нет. Даже если лавочник сумеет раздобыть легендарное оружие, какой-нибудь король или иная важная шишка, воспользовавшись связями, тут же наложили бы на него свои загрибущие руки. Так что если мы хотим найти такой меч, мы должны сделать это сами. Понятно. Нелёгкое это дело. Да вот почему я сказала, что тебе не следует быть таким беззаботным. А, вот они. Наш разговор прервал чьё-то голос. Я повернулась и увидела старика, стоявшего вместе с тем самым гидом, которого я избила несколько часов назад. Они пришли жаловаться по поводу сломанного меча? Порочка медленно направилась в нашу сторону. Стрик подошёл к нам и заговорил понизив голос. "Простите, не вылете о странники, что недавно попытались вытащить меч. А что если так?" Вы здесь, чтобы жаловаться из-за того, что мы сломали ваш легендарный меч?" ответила я, улыбнувшись. Старик лишь улыбнулся в ответ. "Нет, нет, конечно же нет", ответил он, и его голос устачал мёд. "На самом деле, я лишь хотел обсудить с вами кое-какие мелочи". Он сел на стул рядом со мной и ещё сильнее понизил голос. "Понимаете ли, я староста этой деревни, и, как видите, это не самое зажиточное место. До него не просто добраться, И здесь поблизости нет ни монументов, ни иных достопримечательностей. Вот почему мы вынуждены были делать то, что делали. Ну вы понимаете. Понимаю. Он не хотел, чтобы я распространила весть о том, что их легенда была ложью. Я зло хмыльнулась. Отзывчивая личность могла бы поддаться уговорам, но такие слёзные мольбы не действовали на воительницу и гениальную волшебницу Лину Инверс. Хотя и слепо думать то, что я воительница или гениальная волшебница, было не особенно важно в данном случае. «Не самое зажиточное место, говорите? Вы определенно неплохо одеты для старосты бедной деревни, вам не кажется?» Он вздрогнул. «Знаете, вы выглядите весьма упитанно и крепко, особенно учитывая ваш возраст. И ваши одежды сделаны из весьма хороших материалов, как и у вашего товарища». Снова вздрогнул. Краска быстро схлынула с их лиц. «Мне все было ясно, как солнечный день. Эти прохвосты прикарманивали себе деньги, приносимые мечом». Ну, в любом случае, я думаю, что будет честно вернуть вам деньги, что вы заплатили, чтобы вы уведёте меч и попытаться вытащить его. Сказав это, староста вытащил мешочек с монетами из своего кафтана и положил его на стол. Учитывая, что кошелёк должен был содержать лишь нашу плату, а он выглядел несколько переполненным. В всяком случае, не пытайтесь купить наше молчание, а? Нет, нет, я просто думаю, что будет очень неприятно, если возникнут странные слухи, бросающие тень на легенду деревни. Так вы собираетесь затнуть на Марти, продолжить зарабатывать денежки на мече? Старик дёрнулся в очередной раз и поспешно замахнул руками. Нет, вы, конечно же, нет. Мы не будем больше использовать меч, поверьте мне. Его глаза, однако, говорили совершенно иное. Я не могу позволить себе заплатить вам больше, но, конечно, староста хлопнул в ладоши, кажется, что-то вспомнив. Вы ведь ищете легендарный меч, да? Ну, так случилось, что я знаю историю об одном таком мече. Если вы закроете глаза на сегодняшний инцидент, мои глаза сузились, лишь дурак поверил бы истории о легендарном мече от человека, который был только что пойман на том, что обманывал людей поддельным клинком. Хм. Ну, я думаю, хуже не будет, если мы выслушаем тебя. Ах, староста был в ней себя от счастья. Хорошо. Но, произнесла я с нажимом, бросая взгляд на него. Если ты солжёшь, Мой голос угрожающе замолк. Да, конечно. Отлично. Мы слушаем. Хм, да, хорошо. Если вы будете идти по большой дороге к востоку отсюда на север 4-5 дней, то доберётесь до селения под названием Базальт. Хм, там есть гора, а в горе пещера. Погодите. Пещера в горе? Это звучит знакомо. И внутри пещеры лежит камень, в который меч воткнут. А ну замолкне. В очередной раз мой кулак нашёл себе занятие впечатав в шлещ лица старика. Ах, если ты собираешься лгать, прилагай хоть какие-нибудь усилия. Вырубив старосту и взяв побольше денег за наше молчание, мы с Гаури покинули деревню. Небо было чистым, и солнце ласково светило нам. Телега, ведомая ослом, проехала мимо нас, грохоча расшатанными колёсами. Хотя мы не сумели добыть никаких зацепок по поводу магических мечей, я полагал, что неплохо время от времени попутешествовать вот так. совершенно бесцельно хотя я бы не расстроилась если мы случайно столкнулись бы с бродячей бандой грабителей чтобы я могла набить им морды и ограбить их и так лина что ты думаешь делать теперь спросил гаури когда на горизонте показался маленький городок вокруг него вздымались угольно-чёрные холмы я не знаю призналась я я подумывала о том что наверно стоит пустить безальт безальт гаури нахмурился это так у него выглядела глубокая задумчивость Я это название где-то уже слышал. Это название поселения, о котором рассказывал лживый старста. «А, точно». Гаори кивнул, улыбнулся, а затем нахмырился. «Но разве ты не говорила, что он лжец?» «Говорила. Он несомненно лжец». Гаори умолк, и некоторое время я слушал очириканье птиц. «Я не понимаю. Зачем тогда мы идём в Бизельт? Потому что нам некуда больше идти». «Оу. Знаешь, немного есть слухов о легендарных мечах, которым стоит доверять». И даже если слухи оказываются правдивыми, есть шанс, что кто-то ещё уже пришёл и забрал оружие. Так что я думаю, что мы ничего не потеряем, если пойдём в Безальд. Всё равно у нас нет вариантов получше. Понятно. Значит, неспешное путешествие без определённой цели. Верно. Сказала я, улыбнувшись. Улыбка исчезла с моего лица, когда безмятежную тишину нарушил оглушительный крохот, заставивший воздух содрогнуться. Вокруг всё было в порядке, но вдали, над городом, к которому мы направлялись, поднялся огромный столб чёрного дыма. Что за? Кажется, сейчас нам будет не до отдыха. Пошли, Лена. Ладно. В конце концов, где проблемы, там опасность и деньги. Полностью охваченные этой мыслью, мы ринулись в город. В гараже они уже собрались большой толпу к тому времени, когда мы туда прибыли, здание было почти полностью уничтожено. В него ударило что-то вроде огненного шара, судя по виду, здание разметало на куски, отъевал станков поднимался густой дым. «Что случилось?» — спросила я, но жители лишь смотрели на меня широкими глазами и пожимали плечами, так же обескураженные, как и мы. «Это я хотел бы знать», — сказал один из них. «Мы тоже понятия не имеем, что здесь случилось. Мы услышали грохот, а когда пришли сюда, то всё уже так и было. Здесь жила девушка, одна. Эй, вы, можете нам тут подсобить? Хорошо, оставьте-то мне. Сделаю в мгновение ока», — кивнула я, выставив вперёд руку. «Вовремер!» Земля вокруг дома, подчиняясь моим словам силы, поднялась и превратилась в голема. Толпа выразила своё удивление уважительным перешёптыванием. «Голем, расчисти эти завалы!» Повинуясь моим командам, голем начал убирать дымящиеся обломки, но прошло совсем немного времени, и раздался второй взрыв в лесу позади нас. «Голем, если под обломками кто-то будет, убери их и жди. Если нет, продолжай работать, пока не разберёшь всё!» Оставив здание на голема, мы с Гаури бросились в лес. Спустя некоторое время раздался третий взрыв, гораздо ближе, чем я ожидала. Мы с Гаури приглянулись, кивнули друг к другу и бросились в направлении звука.